Упражнение по гонщике для лежачих больных. Исходное положение. Лёжа на спине, кисти рук сжата в кулаки и находится на уровне пояса, прижата к животу. Руки в локтях согнуты. На счёт раз с силой толкаем кулачки к ступням ног. При этом руки, согнутые в локтях, резко выпрямляются, а пальцы внизу в конечной точке движения растопыриваются. То есть делаем сбрасывающее движение вниз, как бы отталкиваемся, отжимаемся от чего-то. Одновременно с движением делаем шумный короткий вдох носом. Толкнули силой кулаки вниз, вдох. Возвратили кулаки в исходное положение, на живот, выдох ушёл также через нос. Сделайте подряд четыре шумных коротких вдоха носом. Затем отдохните 3-5 секунд и снова сделайте четыре шумных вдоха носом с одновременным толканием кулачков к ступням ног. Норма. Нужно сделать 24 раза по четыре шумных коротких вдоха. То есть 24 четвёрки. Если у вас травмирована или пролезована рука, делайте упражнение погончики одной здоровой рукой. но больную тоже постепенно и осторожно разрабатывайте. Сначала мысленно